Глава 95. Мне снится, что я поднимаюсь по ступенькам крыльца, выуживаю ключи сумки и вхожу в дом. Элис зову я, но мне никто не отвечает. На кухонном столе лежит записка от Элис, написанная ярко-синей пастой. Внизу рисунок. Мы вдвоем стоим перед домом в лучах яркого оранжевого солнца. Мне нравится настрой Элис. Я уже и не помню, когда в последний раз сквозь туман в нашем районе проглядывало солнце. К записке прикреплен какой-то билет. А вот я у входа в клуб «Bottom of the Hill». Когда я захожу, концерт уже в разгаре. Элис в центре сцены поет одну из своих новых песен. Свет в зале приглушен. Возникшая откуда-то официантка протягивает мне бутылку минеральной воды, потом встает рядом со мной у стены и случайно толкает меня плечом, Еще раз. Это действует на нервы. Я сердито поворачиваюсь к ней, но почему-то вижу тонированные стекла Теслы. Голова тяжелая, в мыслях туман. Я заставляю себя вновь уснуть, вернуться в клуб и увидеть Элис на сцене. Какая же она классная, говорит официантка, глядя на Элис и исчезает. Меня снова толкают в плечо свет такой яркий, что проникает даже через тонированное стекло. Голос Элис превращается в шепот, потом затихает. «Где я?» Неохотно приоткрываю глаза. «Разве мы еще не дома?» Снова толчок. Автомобиль мотает туда-сюда. Мы едем по грунтовой дороге, вокруг клубится пыль, закрывая обзор. Солнце слепит глаза, даже несмотря на тонированное стекло. Солнце? Это никак не Оушен-Бич и не Сан-Франциско. У нас дома солнца не будет еще месяца три. Машина вздымает облако пыли. Жара, слепящий свет, равнинный пейзаж, однообразие цветов. Мы будто едем по бескрайней марсианской равнине. Может, я еще сплю? Нет, что-то здесь не то, совсем не то. Я резко дергаюсь вправо, ожидаю видеть Вивиан. Я потребую ответов. Я хочу знать, где мы, и самое главное, куда мы едем. Но Вивиан нет. И один на заднем сиденье. Передо мной возвышается стеклянная перегородка. Я щурюсь от безжалостного солнца. Сквозь перегородку видны смутные очертания голов водителей и пассажира. На меня накатывает паника. Я чувствую себя дураком. Опять то же самое. Да как можно было быть таким наивным? Поверил Орли. Купился на ее доброту и умные фразы. Позволил усыпить свою бдительность. Нельзя, чтобы Вивиан поняла, что я не сплю. Наглядываю сиденье. Ничего стоящего. Пакет с кексами, в ногах серое шерстяное одеяло. Кто-то укрыл меня, пока я спала, а за время сна оно с меня сползло. Кнопок блокировки окон нет на привычных местах. Они на блоке управления перед сиденьем. Медленно стараясь не делать резких движений, я дотягиваюсь до кнопок. Плана у меня нет, я просто хочу сбежать. Я уже собираюсь нажать на кнопку с надписью «Задняя левая», Как вдруг понимаю, что лучше нажать правое. Хотя так придется перескочить через все сиденье, прежде чем вылезти в окно и припустить по пустыне. Если я выскочу слева, водитель схватит меня в два счета, а вот Вивиан на каблуках ни за что не догонит. Я тихонько двигаюсь вправо, осторожно убираю одеяло с ног, заношу палец над кнопкой, на мгновение задумываюсь, перебирая в уме скудный набор вариантов — Да, пожалуй, бежать через окно — мой единственный шанс. Спастись самому и спасти Элис. Жива ли она? Я нажимаю кнопку и бросаюсь к окну. Придется нырять вниз головой. Будет больно, но как-нибудь перекачусь, встану и побегу. Однако ничего не происходит. Окна заблокированы. Я в отчаянии жму на дверную ручку, готовясь прыгнуть и покатиться по земле. Снова ничего. Кнопки отключены. «Я в ловушке».